Глава тринадцатая. Прощание. Наступившее утро было, пожалуй, лучшим в моей жизни. Во-первых, потому что оно вообще наступило. Во-вторых, болезненная яркость притупилась, так что я чувствовал себя восхитительно живым, но перестал загибаться от боли и вздрагивать каждый раз, когда к чему-то прикасался. Проснувшись, я выбрался из постели и долго бродил по комнате, наслаждаясь ощущением того, как босые ступни касаются деревянного пола. Затем нерешительно взял серебряный таз верного товарища своих несчастий, заглянул в него и ошарашенно замер. О, как же прекрасны лица живых! Я недоверчиво оглядывал себя снова и снова, Кожа приятного цвета, белки глаз действительно белые, зубы здоровые, губы больше не отливают синевой. Я успел позабыть, как хорошо выглядел до того, как Гарольд Ньютаун явился ко мне в дом искать Танамор. «Мистер», — прошептал за дверью голос Молли, «слышу, вы проснулись. Я воды согрела. Хотите? Помню, когда жила сама, больше всего на свете хотела вымыться как следует». «Да, да, благодарю». Я по привычке прокашлялся, хотя голос теперь слушался меня и без этого. Молли заглянула в комнату, и я порадовался, что с вечера заснул, не раздеваясь. Она оглядела меня, от спутанных волос до мятых брюк с пятнами земли и травы на коленях, и лицо ее приняло какое-то неуверенное выражение. Желтое платье Молли сняла, была в своем обычном темно-синем, с заплаткой на боку. Она повела меня в сад за домом, куда уже успела вытащить деревянную лохань. «Вы моетесь на улице?» — не поверил я. Во время своей полужизни в ее доме я как-то не задавался этим вопросом. «А если соседи увидят?» «Так воду потом удобно вливать», — сконфуженно пробормотала Молли. «И тепло сейчас, солнце греет, приятно. А соседи что?» «У нас тут деревья густые, ничего не видать». «Так, мыло нету», — она засуетилась. «Мы золой или глиной натираемся, но вы, наверное, к такому не привыкли». «Нет-нет, зала подойдет», — торопливо ответил я. Помыться и правда хотелось невероятной силой. Молли натаскала в лоха несколько ведер воды и смущенно скрылась, оставив мне простыню и горшок золы. Сорвав с себя одежду, «У меня работают обе руки, это ли несчастье?» Я погрузился в воду и невольно застонал от удовольствия. Я плескался, пока вода не остыла окончательно, подивился забытому чувству холода, когда мокрым вылезаешь из ванны, и поскакал одеваться, завернувшись в старую простыню. Учуял восхитительный запах какой-то еды. а ну что за чудо, нюх!» Теперь пора бы проверить свое чувство вкуса. Я натянул первый попавшийся костюм и отправился в главную комнату, кухню, столовую и спальню одновременно. После вчерашнего шумного праздника дом казался удивительно тихим. Фаррел и Фрейя, сидевшие за столом, поднялись, и я насладился восхищением на их лицах, когда они увидели меня столь чистым, красивым и живым. Я улыбнулся. Еще вчера ради улыбки мне надо было напрягать все неподатливые мышцы лица, а теперь менять выражение стало удивительно просто. Какой комфорт!» Я ждал от Фрея хоть небольшого комментария, но она еще какое-то время потрясенно таращилась на меня, потом молча отошла к полке и загремела какой-то посудой. Фарреллу пришлось говорить за двоих. «Вот чудеса!» «И вправду ожил», — выдохнул он. Молли тем временем тихонько опустилась на скамейку у стола. «Ладно, садись, садись. Мы тебе вчера рагу оставили, подкрепи силы». Я сел, отметив про себя, что колени сгибаются без усилий. Мне подали миску какого-то варева, и это оказалась самая вкусная еда в моей жизни. Я едва не выл от наслаждения». Потом с готовностью выпил предложенный мне отвар из листьев, кажется, смородины. Все трое безмолвно наблюдали за мной. Очевидно, произошедшая со мной перемена не только мне казалась чудом. — Танамор тут не пропал, — сказала Молли, когда я закончил есть. Она бережно вытащила из кармана три обломка зеленого мрамора и показала мне. Они больше не сияли но по-прежнему притягивались друг к другу, образуя трелисник. «А теперь надо поехать и от него избавиться. Мы с вами все от него взяли, что могли. Он меня оживил, потом вас. Пора и честь знать». «Снова зароем? Нет, в море выбросим. Упокоим его так, чтобы никто больше не потревожил. А вдруг он еще понадобится и...» Начал я, но осекся под ее строгим взглядом. «Мистер Гленгол, вы сказку помните?» Мерлин подарил ирландской девушке тономор, чтобы она возлюбленного к жизни вернула. Вот только она была хитрая дочь своего народа, и когда любимый ожил, решила такую ценность себе оставить, не вернула Мерлину волшебные камни, и потом, говорят, плохо кончили, и она, и юноша, которого она вернула. А все потому, что надо быть благодарным и не жадничать. Та девушка этого не сумела, а я сумею. Едем прямо сейчас». «К чему так торопиться?» пролепетал я, потому что в глубине души мне все же было немного жаль расстаться с такой драгоценностью. к «Тому, что целая толпа вчера видела, как он вас вернул», — назидательно сказала Молли и погладила камни у себя на ладони. «Я, конечно, доверяю соседям, но не настолько, понимаете? Нельзя допустить, чтобы вся эта история с Тономором, который жизнь из своих хранителей высасывает, заново началась. Не людская эта сила». «Нельзя смертным его хранить. Я сейчас же его выброшу. Фаррел вон со мной согласен, а он кое-чего в этом понимает». Фаррел кивнул, и я покосился на Фрейю. С ее стороны не доносилось ни звука, что показалось мне подозрительным. Эта женщина никогда не молчит слишком долго. Тем не менее, Фрейя просто сидела и смотрела, как открывается и закрывается мой рот. ли ты права». Покорно ответил я и поднялся, по привычке опираясь на стол, и почувствовал, мне ведь это больше не нужно. Каждая мышца работала просто замечательно, молодое, здоровое тело. В экипаж я вскочил едва ли не прыжком. «Не побросать тебе больше меня через заборы!» — весело сказал я фарлу забравшемуся на козлы. Тот тепло усмехнулся в ответ. Молли уселась на скамью рядом со мной, но не так близко, как обычно. Это было непонятно. На ее месте любой держался бы от меня подальше, когда я был жутким мертвецом, а не наоборот. На всякий случай я украдкой понюхал воротник своей рубашки. Но запах был отличный, лавандовая вода и чистое тело, до да скрипа, начищенное золой. Поездка получилась короткой. Я думал, Фаррел повезет нас в свой Тилмароун, но свернул на перекрестке в другую сторону и стремительно довез нас до незнакомого пустынного берега, голого как коленка. Ни деревца, ни травинки, одни скалы и море, насколько хватает взгляда. Наконец-то я смог почувствовать его запах, соленый и сладостный, наполненный всеми красками жизни. Молли бережно вытащила трилистник из кармана. Пол ее платья трепал ветер, хлопал ими, как парусом. «Настоящее чудо произошло!» — благоговейно прошептала она. «Вы ожили!» Она прижала тономор к губам и так замерла. Этот страстный жест навел меня на одну мысль. «Слово «танатас» на древнегреческом значит «смерть», — тихо сказал я, чтобы заполнить тишину. Молли определенно испытывала какое-то сильное чувство, похоже, более сильное, чем я. «Амор тем» на латыни — тоже смерть, но я тут подумал, слово «амор» на латыни означает «любовь». Вдруг Трилисник когда-то в древности нарекли так не только по двум именам смерти. Может, «тономор» — это любовь и смерть? «Красиво», — Молли слабо улыбнулась, — «мне нравится». Я думал, она предложит мне бросить Тономор в воду. Все-таки моя семья столько лет хранила его частицу. Но Молли размахнулась и сама швырнула его как можно дальше от берега. Три зеленых обломка мрамора на мгновение поймали лучи утреннего солнца, ослепительно блеснули и упали в воду. Неспокойная живая поверхность приняла их в свои объятия. Я представил, как они опускаются на дно и ложатся среди камней, ракушек и водорослей. Если верить легендам, море хранит много тайн, и теперь к ним прибавилась еще одна. «Бена удар хватил бы, узнаем, что мы сделали», — прошептал я, глядя на воду. Молли усмехнулась и без малейшего сожаления зашагала к экипажу, где нас ждал Фаррелл. «Ой, не сомневаюсь!» Но все на свете нужно уметь отпустить, особенно то, что дорого. Про то и сказка. Кстати, когда вы едете? Куда? Очнулся я. Мысленно я все еще любовался лежащими на дне морском камнями, более драгоценными, чем любые бриллианты, ведь даже бриллианты не вернут потерянную жизнь. В Лондон. Вы же тут все сделали. Тономор вернули, мертвецов упокоили, убийцу нашли, да еще и маму мою к жизни вернули. Это же вы с фарлом познакомили, и я ее такой счастливой с детства не видела. Фаррел, не подслушивай, это не для твоих ушей сказано. Фаррел тихо рассмеялся. Лошади мирно тащили наш экипаж по скалистому берегу. Сердце у меня бешено колотилось, я и забыл, как ощущается волнение. И правда, что мне теперь здесь делать? Самая невероятная глава моей жизни завершена... «Пора вернуться к обычным делам, как я и мечтал». Я с затаенной просьбой глянул на Молли. Вдруг она подскажет мне повод хоть ненадолго задержаться. Но Молли, весело насвистывая, щурилась на восхитительное утреннее море и на меня не смотрела. Когда мы вернулись домой, в нашей калитке лежала газета. Ровно месяц назад я оплатил подписку, но месяц истек вчера, Так с чего нам принесли свежий номер? А потом я понял, газету доставили по просьбе Робина. При мысли о нем на душе у меня стало тяжко. Ну, конечно, вот почему Молли так торопится меня выставить. Я немедленно велел себе развеселиться. Я жив, чего еще желать? Но утреннее ощущение бесконечного счастья, кажется, поблекло безвозвратно. Все встало на свои места. «Фрейя завтра выходит замуж, Робинс Молли друг другу небезразличны, так что делать в этом доме мне?» Я поднял с земли газету и взглянул на первую страницу. Даже она меня не ободрила, хотя новости определенно были хорошими. Передо мной был сделанный полицейским художником набросок портрета Нэнси Диксби «Идеальное, восхитительное лицо». А под ним красовался, думаю, самый огромный заголовок в истории этой газеты. «Сенсация! Дочь барона Диксби созналась в восьми убийствах!» Ну, теперь за тиражи можно не волноваться. Надеюсь, Робину в честь этого поднимут зарплату. Меня так и тянуло скомкать газету и выбросить, но Молли бережно вытянула ее у меня из рук. Она смотрела на статью с такой гордой, сияющей улыбкой, что я окончательно понял, пора задуматься о билете в Лондон. Правда, у меня и денег-то на билет не хватит. «Вы нам за чаем почитаете», — сказала Молли, продолжая разглядывать статью. Уверена, это Робин написал. Ну, конечно, он. Хватило одного беглого взгляда на передовицу, чтобы узнать его стиль. Нэнси он называл «девушкой убийственной красоты», Мура, трагически влюбленным стражем закона, оборону досталось прозвание «Несчастный отец, нуждающийся в поддержке нашего сообщества», из чего я сделал вывод, что история ненависти Робина к Барону исчерпана. «Может быть, ты...» «Ты хотела бы съездить в Лондон?» — смущенно спросил я у Молли, решившись на последнюю попытку. «Проведать Леди Бланш?» не Она покачала головой, отстегивая лошадей. «У меня тут дел не в проворот. Мама после свадьбы к Фарреллу съезжает. И кто за домом присмотрит? Да и на земле столько дел. Это вас столица заждалась. Нечего мне там делать. Я свое отгуляла. Надоело прислугой быть. А тут я сама себе хозяйка. Ну что, когда вы едете?» Судя по всему, идеальным ответом было прямо сейчас. Я осторожно напомнил — — Нам в полдень нужно заехать в замок на холме, дать показания. Днем похороны Элизабет Диксби, а завтра утром, насколько я помню, твоя мать и Фаррел венчаются в церкви. «Точно — Точно. Молли подошла ближе и прошептала мне на ухо. — Фаррел хотел вас попросить быть его свидетелем. Вы уж не откажите, он у вас души не чает. А завтра вечером будет в час свадьбы угощение, и вот на него я на вашем месте не ходила бы. Все соседи видели, как вы из мёртвых вернулись, и вчера-то я их удержала, а завтра только и будете на расспрос отвечать. Придётся всё им выложить, иначе обидеться. А вы же сами не хотели про Тономор болтать, так? Итак, приговор оглашён. Мне нужно уехать завтра днём между свадьбой и угощением. Я растерянно молчал. Не ожидал, что так жаль будет расставаться с этим местом. как не смешно Здесь я чувствовал себя дома, а с тех пор, как умерла мама и осиротел наш собственный дом, так я не чувствовал себя нигде. Конечно. Я и сам собирался уезжать. Выдавил я, потому что Молли, кажется, ждала ответа. Уверен, найдется корабль, отходящий к британским берегам завтра днем. Отлично. А для вас мы прощальный ужин сегодня устроим. Курицу запечем так, что пальчики оближете. У тебя «Все будет в порядке?» — неуверенно спросил я. «Конечно». Молли заколебалась, а потом все же потянулась и сжала мою ладонь. Я вздрогнул всем телом. «Благодаря вам у меня все хорошо». Я старался не смотреть на нее, чтобы не выдать своего смятения. Ощущение ее руки в моей меня словно заколдовало. «Живое тело оглушительно громкое». Мне казалось, барабанную дробь моего пульса слышно на миле вокруг. А Молли продолжала сжимать мою руку и говорила, «Не могу передать, от скольких несчастий вы меня избавили. От Флинна, от смерти, от работы в услужении, от неотмщенной смерти брата. Даже мамина счастье ваших рук дело. Все долги отданы, мистер, и отданы с лихвой. Можете спокойно ехать домой. Живите так, как мечтали». Она тихо рассмеялась и и шутливо встряхнула мою руку. «Вы ведь, граф, забыли?» Я искоса глянул на нее. Молли выглядела спокойной и радостной, а любить — значит отпускать. «Знай, я всегда буду тебе другом. Я накрыл ее руку второй своей ладонью. Если тебе что-то понадобится, просто передай с кем-то весточку для графа Гленгола. Мой адрес ты знаешь, Лондон, Синг-Стрит, дом 5». «Ага», — Молли смутилась и убрала руку. «Мебель из своей комнаты заберете?» «Ни за что, это подарок. Не такой уж плохой там интерьер, признайся». «Неплохой», — согласилась она. «Но вы что, вообще ничего не возьмете? Любите вы деньгами разбрасываться?» «Я же граф», — фыркнул я. «Презренная экономия не для меня». Мы посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, рассмеялись. «Ваша будущая супруга таких разговорчиков не одобрит», продолжая посмеиваться, сказала Молли. «Граф не граф, а бережливость никому не повредит. Знаете, как у нас в народе говорят? Жажду узнать. Тремя вещами не следует хвалиться, размером своего кошелька, красотой своей жены да вкусом своего пива». Я улыбнулся, заранее скучая по этим ирландским мудростям. «Все ощущалось так странно». Собственный рот, когда улыбаешься, влажность слюны во рту, сопряжение всех костей. Тело казалось горячим, живым, тяжелым. Я бы расцеловал каждую кость, каждую мышцу, которая так чудесно работала в согласии с остальными. Даже свое глупое сердце, которое колотилось так, будто ему тесно в грудной клетке. «Вы сегодня все время улыбаетесь», — негромко сказала Молли. «Я и до этого часто улыбался. Не так. У вас всегда такая улыбка... На показ, что ли. А сейчас... просто так». Я смущенно отвел глаза и постарался выдумать достойный ответ, но Молли уже направилась в конюшню расседлывать лошадей, а мне велела проверить, достаточно ли у меня саквояжей для одежды. «Если недостаточно, я вам мешок от сена дам», — хихикнула она и удалилась. Оставлять рукопись Бену я передумал. Лучше уж заберу с собой и перечитаю на досуге. а Отдавать свою одежду бедным я тоже раздумал. Конечно, я был болезненно худым, когда ее заказывал, но жаль стало расставаться с произведениями мистера Бойла. Мне захотелось оставить их на память. Расстался я только с черной рубашкой. Время траура прошло, И теперь я завернул в нее книгу Эдгара По, чтобы прихватить с собой в замок на холме. Может, за год яд выветрился, а может и нет. А я столько раз листал эту книгу, будь я в то время жив, она, возможно, убила бы меня. Какое счастье, что Молли не умеет читать, и книгой не заинтересовалась. Никогда бы не поверил, что неграмотность может оказаться спасительной. Быть живым значит решать множество житейских вопросов, так что остаток дня прошел в суете. Мы наконец-то побывали в пресловутом замке на холме, где дали показания мрачной парочке британских чиновников. Затем вместе с плачущим бароном отправились на похороны Элизабет Диксби, куда больше никто не явился, даже Лиэм. Молли сказала, на вчерашнем празднике он много пил, плакал, а потом отправился к живущим в соседней деревне родителям. После похорон мы отвезли барона домой и оставили на попечение слуг. Затем Фаррелл доставил нас в порт, где любезно купил мне билет на вполне приличный корабль «Дублин-Ливерпуль», а потом с ветерком домчал домой. Вечер прошел чудесно. Запеченная курица, болтовня о том осем. Мы все четверо рано легли спать, чтобы утром отправиться в старинную, поросшую мхом церковь на берегу моря. Свадьба была тихой, только жених, невеста в розовом и гордые нарядные свидетели — Молли в том самом желтом платье и я в самом светлом из своих костюмов. Я сердечно поздравил молодоженов, а по возвращении домой забрал свои два саквояжа с одеждой и с рукописью и снова погрузился в экипаж. Попрощаться решено было дома. Мне не хотелось расчувствоваться на публике. «Удачи», — сказал я, и, не зная, уместно ли будет обняться, коротко поцеловал Молли руку. «И вам удачи, мистер», — тихо сказала она. Фрейя увела ее готовить угощение, а мы с Фарреллом отправились в порт. Я неотрывно смотрел на их дом, утопающий в облаке цветущих сливовых деревьев, пока тот не скрылся за поворотом. В порту Фаррелл вручил мне багаж, и я подошел к трапу парусного корабля. Мы обменялись парой ничего не значащих слов, которые люди всегда говорят друг другу на прощание. «Увидимся, береги себя, рад был познакомиться». Фаррелл сунул мне несколько монет и смущенно пробормотал. «Поесть не забудь. Ну, вступай, ступай Я кивнул и с достоинством взошел на борт. Матросы уже смотали швартовочный трос, и наше судно начало отдаляться от берега, когда я, не выдержав, изо всех сил замахал фарелл с палубы. Тот тоже замахал, как отец, провожающий сына в далекое плавание. Мне стало так грустно, невыносимо грустно с ним расставаться. Захотелось прыгнуть за борт и поплыть обратно, не думая ни о своих саквояжах, ни о Лондоне выбраться на берег, поехать обратно к Молли и ее матери, к курятнику и грядкам, к обедам с ломтями хлеба, которые кладут прямо на стол. Но время безумств прошло, и настали будни. У меня не было повода остаться, и я, конечно, не стал, рискуя жизнью, прыгать с корабля. Я видел, как Фарл перестал махать, подошел к экипажу, сел в него и уехал. Когда он окончательно скрылся из виду, а расстояние до берега стало непреодолимым, я направился к себе в каюту, тесную, но весьма опрятную, упал на койку и зарыдал во весь голос, сам себя удивив. Последний раз я так плакал в детстве после маминой смерти, еще до того, как нас с Беном сослали в пансион, и с тех пор себе такого не позволял. У стен есть уши, в пансионе все друг за другом следили, И кто-нибудь обязательно разболтал бы, что весельчак Джон Гленгл плакал в подушку. В каюте я пролежал полдня, слушая плеск воды за бортом, крики морских птиц до да голоса людей за стеной. Выгнать меня оттуда смог только голод. Я съел неплохой обед в кают-компании. Несколько прилично одетых ребят пригласили меня сыграть в вист, и я охотно согласился. Мечты об Ирландии слабели с каждой милей, приближавшей меня к дому. Я проиграл остаток денег, полученных от Фаррелла, потом немного выиграл. На дилижанс Ливерпуль-Лондон этого хватило, а вот на экипаж до дома уже нет, так что пришлось самому волочить саквояжи через весь город. Ключи нашлись там же, где мы с Беном и Молли их спрятали, под большим камнем у дороги. Дом встретил меня молчанием.